Нонна всемогущее. Примирение – это всегда прекрасно. Это похоже на первый проблеск солнца после дождя и холодного ветра. До этого вы ходите погруженные в обиду и раздражение, как в тугой липкий клей, из которого невозможно выбраться. Миллион раз вы обещаете себе не думать больше об этом, но ни о чем другом думать просто не в состоянии. Перебираете в памяти то, из-за чего все испортилось – Пытаетесь понять, что не так, и отдельно, в чем может быть виноваты именно вы. Одни и те же диалоги снова и снова прокручиваются в голове, и даже просто молчать вам стоит огромных сил. А потом случается примирение. Оно начинается с улыбки, или с какого-нибудь неожиданного доброго слова, шутки, над которой вы еще пытаетесь не смеяться, но уже не можете злиться по-настоящему и объятья раскрываются, и на душе становится хорошо и светло, как в солнечное утро на опушке подмосковного леса. После страстной ночи на голом полу в квартире Максима все вернулось на круги своя. Помиранцев опять переселился к ней, и вот теперь Олеся лежала с ним на своей кровати, раскинув руки, и улыбалась голубому небу в окне без занавесок. Максим спал, отвернувшись от солнца и одна ладонь Олеси лежала на его плече. Олеся давно проснулась, хотя поспать удалось всего несколько часов. И рука затекла, и было так жарко, настоящее лето, но она не шевелилась, боясь спугнуть это лучезарное чувство счастья, которое поселилось у нее в области солнечного сплетения. Иррациональное чувство счастья, как сказала бы Нонна, ложное чувство счастья, Похмелье будет жестоким, но сейчас Олеся не стала бы об этом думать, даже если бы ей за это предложили заплатить денег. Счастье в неведении. — Что, уже не спишь? — раздался сонный голос. Максим повернулся, скинул ее руку со своего плеча и потянулся. Олеся улыбнулась и промолчала. То, что он лежал тут, рядом с ней, было так странно, так неожиданно и невозможно, Но сам Максим при этом держался так, словно и не было этого года между ними. Словно бы они не расставались. Возможно ли, чтобы они просто продолжили с того места, на котором все оборвалось? — А сколько времени? — спросил он, перекатываясь через нее к тумбочке, где лежали их телефоны. Олеся подумала, что ничего не знает о том, чего Максим хочет и чем он живет теперь. Какие у него планы относительно их двоих? — Половина девятого, — пробормотала она. Ох, как она не хотела снова запускать колесо их мельницы, перемалывающей дни и ночи в одну серую муку воспоминаний. Олеся хотела бы лежать тут вечно, и чтобы не было никаких серьезных разговоров и никаких проблем. Просто застыть рядом, молодыми и сонными, залитыми ярким солнечным светом, и чтобы время просто исчезло, остановилось навсегда оставив мир, как фотографию в рамке, висеть в недвижимой вселенной вечно. — Как полдевятого? — Блин, я же проспал! — крикнул Максим. И мельница со скрипом задвигалась, тяжело передвигая лопасти. Алиса побежала на кухню, готовить омлет и зеленый чай. Она бы хотела выпить кофе, но Максим не терпел ни кофе, ни его запах. Причем, если в кафешках и маленьких ресторанчиках он переносил его относительно нормально, то у Алиси дома кофейный запах, даже вчерашний, выветрившийся, мог вызвать бурю и цунами. Алися покорно распрощалась с кофе. Выпьет на киностудии, куда она собиралась ехать на пробы. «Тебя подбросить?» – спросил Максим, ловко орудая ножом и вилкой. Алися помотала головой, не сводя глаз с мужчины, из-за которого пролила чуть ли не океан слез. Сейчас, когда еще действовала сила примирения, он был тем самым Максимом, от которого все и всегда были без ума. И все же, что будет потом? Да и будет ли это самое потом вообще? — У меня сегодня прослушивание. Я не знаю, во сколько буду дома, — пробормотала она, потягивая остывший чай из высокой чашки. — Прослушивание? А где? — спросил он так, словно бы ему действительно было интересно. И Олеся рассказала бы, что едет на студию Горького, что там собираются снимать цикл фильмов из серии «Понять и услышать», а иными словами, миллион нудных слезливых шоу о жизни простых женщин с замесом на драму. И в каждую серию им нужны разные лица, причем чем проще, тем лучше, чтобы уж идентификация была полной. А еще на крупном телеканале с осени будут снимать новый сезон каких-то судебных страшилок, и там нужны разного рода свидетели. И вообще, сейчас много чего происходит. Но Олеся хорошо знала Максима и то, с каким презрением он относился к ее работе. Вряд ли в этом он изменился. «Да так, в одном месте», – пробормотала Олеся. Но Максим уже переключился на свой планшет. Он проверял почту, звонил кому-то. Он явно выходил из примирения, как из зоны покрытия сети. Ворчал, пытаясь найти утюг, ругался, обжегшись. Спросил, обязательно ли Олесе путаться под ногами, когда она знает, что он спешит. — А что дальше? — спросила она, когда раздраженный Максим стоял около входной двери, проверяя содержимое своего кожаного итальянского портфеля из Италии. — В смысле? — буркнул он себе под нос. — У меня сейчас встреча с главредом одного портала. Буду там колонку вести по культуре. Впрочем, я еще не решил. — Что будет с нами? — переформулировала вопрос Олеся. И Максим замер, посмотрел на нее недовольно и осуждающе. — Не начинай, ладно? Я только вернулся. — А зачем? Олеся не могла не начинать. Она вдруг испугалась того, что он сейчас выйдет из дверей и исчезнет еще на год. И да, она помнила, как много ссор у них было из-за ее желания знать, что у него в голове, что будет дальше и чего он хочет. Но не делать так, не задавать вопросов, было выше ее сил. — Что зачем? — выдохнул он с раздражением. — Зачем ты вернулся? Зачем ты мне звонил из Италии? Почему ты не оставишь меня в покое? — А что, ты не допускаешь мысли, что я вдруг воспылал страстью к тебе и примчался в Россию, ведомой одной лишь мыслью о тебе? Максим глумился. Олеся нахмурилась и отвернулась. — Я допускаю любую мысль, кроме этой. Если я допущу эту мысль, ты снова меня разрушишь. А я вполне допускаю мысль, что этого-то ты и добиваешься. Это могло бы тебя позабавить и добавить уверенности в себе. Точно, именно этого. Я увидел тебя в рекламе, где ты так гениально исполнила роль зубного налета, и понял, ты меня совсем забыла. Эта мысль оказалась слишком болезненной, так что я решил немедленно вернуться и доразрушить тебя, согласился Максим. Продолжим заниматься этим вечером, ладно? Когда ты вернешься с прослушивания, я уже буду ждать тебя здесь, с пилой и молотком». «Ты будешь здесь?» Олеся чуть было не улыбнулась против воли. «Да». Максим отвернулся, смутился, если только ей это не показалось. «Но... но почему?» ты его знает», — вдруг поделился он. «Почему-то ты так и не исчезла из моей головы, хотя я даже не думал, что ты в ней была». Ты приворот не делала? Может, ты обладаешь какими-то паранормальными способностями? Это правда, — довольно улыбнулась Олеся. Ты вспоминал обо мне? Нет, вру, — замотал головой Максим и притянул Олесю к себе. Поцелуй был долгим и не так, чтобы слишком страстным, не для него, во всяком случае. Максим умел целоваться, знал, какой эффект его поцелуи производят на Олесю, так что он целовал ее, не закрывая глаз. Да, он все так же был всемогущ, так же непреодолим. И осознание этого нравилось ему больше всего. Ты видишь, ты моя. Это неоспоримо, глупо даже сопротивляться. Ты знаешь, что ты в ответе за тех, кого приручил? Спросила Олеся, пытаясь задержать его хоть еще на минуточку. Мне надо идти, увидимся позже, да, плюшка? Он улыбнулся, легонько щелкнул ее пальцами по носу и высвободился из ее объятий. «Почему-то я уверена, что пожалею об этом. Мои подруги меня убьют». «Это какие? Парикмахерша, бухгалтерша и училка? Невелика потеря!» – рассмеялся Максим. «Такие знакомства только тянут вниз. К тому же, если ты их так боишься, что же это за друзья?» «Она не бухгалтерша, она маркетолог», – добавила Олеся. Но Максим ее уже не слышал. Он уже исчез в дверном проеме и легко и непринужденно сбегал по ступеням. Стоило ему отойти на несколько метров, как мир становился темнее и холоднее. Это было какое-то безумие, но оно, кажется, было неизлечимо. В любом случае, хоть девочки и были для Олеси самыми близкими людьми на свете, она пока что решила никому из них не говорить о том, что происходит между ней и Максимом. Она и сама до конца не понимала этого. Если повезет, подруги могут долгие годы не знать о том, что она приняла Максима обратно. А что? В конце концов, Олеся же актриса. И уж если она смогла сыграть кариес, то уж изобразить равнодушие и одиночество сможет. А потом... Максим все равно ее бросит, и... Если бы можно было поговорить только с Анной, это был бы вариант. Анна бы не осудила. Анна бы не бросилась ее спасать, но то, что Анна сумеет скрыть что-то от Нонны, было крайне маловероятно. Олеся раздумывала, пытаясь понять, что же ей делать дальше, чтобы обойтись малой кровью, когда вдруг услышала звонок в дверь. Звонок был настойчивый и требовательный. — Максим вернулся? — видимо, сказался недосып. Она совершенно забыла, что у Максима есть свои ключи, и побежала ему открывать но на пороге стоял не Максим, а Нонна. На ее лице царило выражение глупого счастья. Подруга заявилась к ней в домашнем и с ведром, а взгляд ее метал грома и молнии. — Как ты могла? — сходу выпалила она. — Неужели не осталось никакого соображения в голове? — О чем ты? Олеся побледнела и отступила на шаг, лихорадочно пытаясь понять, какая часть ее грехопадения стала известна Нонне, и каким образом она все узнала. «Значит, мало того, что ты не отняла у него ключ и пустила его в свою квартиру, ты еще и провела с ним ночь. Ты снова живешь с ним? Не прошло и трех дней, да?» «Откуда ты? Так вот, почему ты не берешь трубку, потому что он был рядом». «Нонна, ты не понимаешь!» воскликнула Олеся, не зная, что еще сказать. «Да, я не понимаю. Я выхожу из дома». В кои-то веки мне не надо переться в бурсу, чтобы учить тупых детей языку, который они никогда не выучат. Я иду просто выкинуть мусор. И кого я вижу перед собой? Чье улыбающееся, высокомерное, загорелое до да неприличие лицо возникает передо мной, в то время как я стою с мусором и в халате? И что это лицо мне говорит? — Что? — вытаращилась Олеся. — Оно говорит «Привет, соседка» и предлагает как-нибудь забежать попить вместе чайку. Просит передать привет Анне. «Да я чуть было его не задушила. Если бы не ведро у меня в руках. Он что, тебя загипнотизировал? Навел приворот? Куда делись твои мозги?» «Никаких приворотов. Ну ничего», – деловито пробормотала Нонна, делая еще один шаг в вглубь Олесиной квартиры. «Не расстраивайся. Мы тебе поможем. Мы тебя спасем. Я сейчас позвоню Анне». Тебе нужно временно отсюда уехать. Я заберу тебя к себе на дачу. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Как и простой труд в огороде. Труд сделал из обезьяны человека, и тебя приведет в чувство. — Никуда я не поеду, — выпалила Олеся, дождавшись короткой паузы в пафосном монологе Нонны. — Чушь! Конечно, ты сейчас не в состоянии мыслить адекватно. Просто делай то, что я тебе скажу, и все наладится. Я сама встречусь с Помиранцевым, заберу ключи. — Но уж нет, — возмутилась Олеся. — Оставь меня в покое. Мне не нужна твоя помощь, не понимаешь? — Не понимаю. — Он ведь сделает тебя несчастной, — развела руками Нонна. — Я не могу без него, — выпалила Олеся. — И мне сейчас вообще все равно, сделает ли он меня несчастной или счастливой. И потом, разве ты не можешь ошибаться? — Я нет, — отрезала Нонна. Я никогда не ошибаюсь в таких делах. И я не собираюсь проходить все эти круги ада только потому, что у тебя разум отшибло. И не надо, ничего не надо со мной проходить. Зря я тебе вообще что-то рассказала. Оставь меня в покое, — закричала Олеся. Уходи, Нонна, пожалуйста. Уйти? — вытаращилась на нее та. Ты хочешь, чтобы я ушла? Изволь. Только тогда, с этой минуты, между нами бойкот до тех пор, пока ты не бросишь Помиранцева. Что? Какой бойкот! Это же бред какой-то! — прошептала Олеся. — Да? А мне так не кажется! — со злостью возразила Нонна. — Ты можешь обмануть себя, но не меня. Он тебя доведет, и ты прибежишь ко мне, к нам всем. И ты тоже это знаешь. С такими мужчинами не стоит жить. Немедленно оставь его, он тебе не пара. — Я не могу! — покачала головой Олеся но я могу тебе пообещать, что никогда я к тебе не прибегу». «О, нет, прибежишь, как миленькая», – лютовала Нонна. «Это ты сейчас говоришь под действием гормонов. Ты слышала, что такая вот страсть – это не любовь? Это только результат действия гормонов. Ты просто зависима от него. Это все допомин. Ты сейчас как наркоманка, которая получила доступ к дозе. Мы можем тебе помочь, но первый шаг ты должна сделать сама». Тут все как с алкоголиками. Невозможно перестать пить, если сам алкоголик не захочет. Я говорю серьезно. Даже не приходи к нам, пока остаешься с ним. Мы против. Слышишь? Ну и пожалуйста. Олеся беспомощно наблюдала, как Нонна в ярости вращает глазами. Та перевела взгляд на ведро, полное мусора. И вдруг опрокинула его Олесе на пол. Вот. Вот это твои отношения с Померанцевым. Самый точный образ. «Да как ты смеешь?» Олеся от возмущения чуть не задохнулась. За выходные ей удалось вылезать квартиру почти до состояния, которое не будет раздражать Максима. А тут это куча мусора на коврике. «Смею, как твоя подруга». «Байкот!» — рявкнула Нонна. И ушла совсем нелегкой походкой. И, конечно же, хлопнув дверью так, что та жалобно скрипнула и осыпала часть штукатурки на пол. Олеся не могла поверить своим ушам. «Бойкот? Это какая-то ересь. Ну почему, скажите, Олесина бабуля жила так близко к Нонне, так преступно близко, что все тайное не просто становится явным, но становится им очень, очень быстро?» Олеся вздохнула, подумала, не поменять ли ей квартиру. Если бы можно было ее поменять прямо сейчас, вместе с этой нелепой кучей мусора на ковре, она бы так и сделала. Но убирать мусор все равно пришлось. На ковре осталось мерзкое, мокрое пятно, и Олеся поклялась, что не простит этого Нонни. Что-то о себе возомнило. Какой бойкот? Разве это справедливо? «Я тут с твоей подругой встретился», — Помиранцев позвонил ей и сообщил эту новость самым радостным тоном. «По-моему, она стала еще больше. Ты с ней не водись, она тебя будет с истинного пути сбивать» а тебе и самой не мешает похудеть. — Не буду, — пообещала Олеся, вздыхая. Лето обещало стать сложным. Нонна летела на крыльях возмущения. — Как она могла так поступить с нами? Разве она не клялась бросить его? И разве мы все не обещали поддержать ее, когда ей станет трудно? И что? Она не пришла, не обмолвилась и словом о том, что происходит» не попросила помощи. Как же можно быть такой слабой? А этот Померанцев, вы только представьте, с какой наглой, самодовольной рожей он возник передо мной. «Она нам даже не позвонила!» кричала Нонна в трубку, сообщая Анне неприятную новость. «Может быть, она собиралась?» предположила та, пытаясь сосредоточиться на волосах, замотанных в белое полотенце. «Ты бы видела ее лицо, она бы ничего нам не сказала!» Так бы и скрывала все, если бы я сама все не узнала, если бы я на него не наткнулась. Но, может быть, это не наше дело?» – осторожно подбросила идею Анна, чувствуя, как затекает шея. Держать телефон плечом не очень-то удобно. Да и клиентка в кресле косилась на нее с неодобрением. «Как это не наше?» – чуть не захлебнулась Нонна от возмущения. «А чье? Мы же ее подруги!» «Ну, бойкот, это уж слишком!» «Это уже перебор», — продолжала сомневаться Анна. «Ты слишком мягкая», — возразила Нонна. «А я точно знаю, что только так мы ее не потеряем. Она должна в полной мере осознать, что вся ответственность за эту глупость лежит на ней, и что мы ее не одобряем. Это крайняя мера, ты же понимаешь. Но ее не вытащить иначе». «А что? Что Женя на это говорит? Она тоже за бойкот?» — удивилась Анна. Нонна помедлила, а потом подтвердила, что Женя целиком на их стороне. «Если мы будем едиными, и следа от Померанцева не останется через неделю, или тебе наплевать на судьбу Олеси?» – спросила Нонна холодно. Анна вздохнула и подтвердила, что судьба подруги ей совсем не безразлична. Так что, раз уж это надо, она поддержит бойкот. Главным образом Анна не хотела спорить с Нонной, потому что все же знают, как трудно это и бесперспективно. А уж учитывая то, что Женя в курсе. — Мне нужно дальше работать, — пробормотала Анна, заметив, что клиентка уже окончательно разобиделась. — Если ты стрижешь кого-то, его и изволь слушать. Это входит в стоимость услуги, разве не так? — Ты говоришь так, будто мы, учителя, бьем баклуши, — фыркнула Нонна. Но отступилась, тем более, что уже успела добиться своего. Оставалось только уладить небольшую проблему, уговорить Женьку поддержать инициативу и включить ее в операцию по спасению рядовой Рожковой. То, что Женька согласна с Нонной, та, мягко говоря, придумала. Бойкот? Какой бойкот?» – рассеянно переспрашивала Женя, с голосом которой творилось что-то неладное. Он то падал вниз на самые хриплые из возможных частот, то вдруг взмывал ввысь, Срываясь на подобие Писка или Визга. Мы должны же как-то отреагировать. В конце концов, если она так и будет, то принимать его назад, то расставаться с ним. Этот кошмар никогда не кончится, так ты поддерживаешь нас? В чем? снова переспросила Женя. Нонна начала уже злиться. А с тобой-то что, не так? У тебя что, слышимость нарушена? Мне надо идти, пробубнила Женя, на которую у нонны были такие большие надежды. «Куда идти? А ты где? Ты на работе?» – спросила Нонна, после чего из Женькиного телефона раздались какие-то нечленораздельные звуки, а потом она вообще исчезла. Телефон замолчал и умер. Нонна призадумалась, что такое могло случиться с Женей, что она буквально не в состоянии говорить по-человечески. «Наверное, у нее ПМС», – решила она в конце концов, ибо этот ответ позволял объяснить, что угодно – и когда угодно. Также было возможным, что МММ был где-то рядом, что затмевало разум Женьки на тот же манер, на который Олеся тупеет в присутствии Помиранцева. Все это, конечно же, не соответствовало действительности. Ни на какой работе Женька не была. С того момента, когда она лишилась работы, да еще таким невообразимым образом, она уже не думала ни о каком МММ. ПМС у нее тоже не было – Она проплакала целый вечер, сидя в своей съемной квартире и раздумывая о том, каково это будет переезжать отсюда теперь, когда она так привыкла к независимой жизни, каково это будет вернуться к родителям и сказать им, как глупо и бесчеловечно поступил с ней человек, в которого она была почти влюблена. Утром Женя проснулась с головной болью, но по привычке очень рано, словно собиралась пойти на работу. Она не стала звонить подругам, особенно Нонне, представляя, какой шквал эмоций обрушится на нее, когда она расскажет им, что случилось. Она решила пока что никому ничего не говорить вообще. Она позвонила в фирму, где продавали плитку, и попросила подтвердить письменно, что именно она была тем человеком, который забирал плитку. — А зачем это вам? — удивленно поинтересовался сонный менеджер которого Женя, к сожалению, в глаза не видела. «Меня несправедливо уволили, и только ваши грузчики могут подтвердить правду, понимаете?» — убеждала его Женя, хотя было непонятно, на что она рассчитывает. «Даже если бы она привела толпу грузчиков, это ей бы вряд ли помогло. Для карлика генерального люди мусор, особенно женщины. Уж их-то можно увольнять десятками, никто и не заметит. Женофоб». Но Женькино обиженное сердце пылало желанием отомстить. Хотя бы добиться того, чтобы у МММ тоже были неприятности. «Я вас не понимаю, чего вы от нас-то хотите? Давать свидетельские показания мы не будем», – перепугался менеджер. «У нас все законно. Мы прошли камеральную проверку». «Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Никаких проверок. Это просто частный случай», – попыталась объяснить Женя но менеджер уже включил аварийный режим и перестал реагировать на доводы разума. «Вы нас не втягивайте, мы тут ни при чем». «Никуда я вас не втягиваю. Можете сказать, кто вчера был в смене на складе? Я сама поговорю», — возмутилась Женя. Но фамилии грузчиков странным образом забылись, а о том, что Женя туда приезжала, тоже никто не вспомнил. Женя горела от ярости, пытаясь заставить людей понять, «Какая ужасная несправедливость совершается по их вине!» «У вас хотя бы есть видеозаписи? Я заметила у вас на воротах камеру!» «Видеозаписи мы выдадим только по санкции суда», – отрезал старший администратор, к которому перенаправил Женю перепуганный менеджер. Вот тут-то ей и позвонила Нонна. Она всегда умела найти момент. Признаться честно, Женя иногда побаивалась Нонну. «Да что там, она боялась ее как огня!» Не дай бог попасться ей под руку, особенно если что-то случится. В прошлый раз, когда Женька рассталась с МММ, другим МММ, не из ее конторы на Щукинской, Нонна промывала Жене мозги две недели. Сейчас Женя совсем не была к этому готова. Она и так чувствовала себя, как грязная тряпка, валяющаяся на обочине дороги. «О, только никаких моралите, пожалуйста!» Женя твердо решила, Пока что никому не рассказывать о том, что случилось. Ни девочкам, ни родителям, никому. План был такой – замолчать, ни с кем не встречаться, чтобы не выдать себя. Все-таки она не Олеся, притворяться не умеет, так что лучше просто держаться подальше. А в это время подыскать себе другую работу, лучше прежней. В конце концов, маркетологи нужны всем. И когда вся мерзкая правда о МММ вскроется… Женя будет уже спокойна, уверена в себе, с другой должностью и еще большей зарплатой. Да, она может даже заявить, что сама уволилась. Или даже, что ее переманили в другую контору, предложили больше денег, отпуск на восемь дней больше, и бесплатные обеды, и водителя, чтобы Женя могла работать, пока машина стоит в пробках. Да, это было бы прекрасно, так и надо сделать. Женя все продумала, все просчитала решив залечь на дно по меньшей мере на месяц, насколько понадобится. Она не просчитала только одного – упрямство Нонны. Когда та не смогла дозвониться до Жени по мобильному номеру, она недолго ждала, прежде чем набрала ее рабочий. «Ты что, правда уволилась? Почему? Что случилось? И где ты в таком случае?» Прилетела эсэмэска на мобильник Жени еще до того, как та закончила мечтать. Черт, как она узнала! Нонна оказалась далеко за гранью Жениного понимания. Оставалось только покориться судьбе или придумать ложь понадежнее.